В общем, засуетиться-то они засуетились, только деваться от нас им некуда. Из всех естественных укрытий в наличии только деревья. И обеспечивающее маломальское прикрытие толщиной ствола, может похвастаться едва лишь одной из пяти. В принципе, деревья и высокая местами доходящая до пояса трава могли бы их спасти, если бы снайпер был один. Но мы с дюком били с двух сторон. Я сделал 6 выстрелов по формуле, которую нам вдалбливали инструкторы по боевой подготовке. Один выстрел, одна смерть. За это время Дюк свалил четверых. Он очень хорош для своего времени и рода войск. Но ему не хватает моего геймерского опыта. Некоторые компьютерные персонажи двигаются с гораздо большей скоростью, чем существующие в реальности враги. Остается пятеро. Они пытаются укрыться в траве, Выбираю места, где она растет повыше. Встроенный в визор датчик движения показывает мне три цели. Эффективность огня снижается. Для того, чтобы убрать следующую пару чужих, мне приходится потратить целых три выстрела. Дюк достает еще одного. Двое. Выдыхает сержант. Такое ощущение, что он висит у меня над плечом. На самом деле до него почти километр. Двое. Это он верно заметил. Умеет считать зараза. Только я вот ни одного не вижу. И датчик движения ничего не фиксирует. То ли эти двое самые умные, то ли самые везучие. Инфракрасный режим. Дюк соображает на доли секунды раньше меня. Только все это бестолку. Температура тела Скаари подстраивается по температуру окружающей среды. Конечно, если речь не идет об отрицательных или запредельно высоких температурах. Но здесь, на фоне тропических джунглей... Без мазы, сообщает Дюк, то, что я уже и так вижу. Пытаясь представить, что бы я сделал на месте этих двух скаари. Отступать бессмысленно. Пространство позади них отлично простреливается. Прорываться вперед Глупо. Затаиться на месте бестолку. Двое опытных снайперов рано или поздно найдут такую мишень. Я бы постарался вычислить стрелка и ликвидировать угрозу. Даже если стрелков двое, Уничтожь одного, и ты окажешься в более выгодном тактическом положении, чем был до этого, ибо займешь господствующую высоту. Допустим, они знают, что стрелков двое. Не могут не знать, хоть чему-то же их учили, стали бы они в такой ситуации разделяться или попытались бы навалиться вдвоем на одного. Я перевожу взгляд выше и внимательно присматриваюсь к склону холма, на котором залег Дюк. Не сомневаясь, что он в это время осматривает склон моего холма. Я выпускаю винтовку из рук, резко перекатываюсь влево, попутно выхватывая из кобуры игольник. И импульс штурмового лазера Скари бьет по тому месту, где я лежал мгновение назад, и превращает винтовку в лужу расплавленного пластика и металла. «Мать!» – орёт в наушнике Дюк. Скари внезапно оказывается на вершине холма. До него всего около пяти метров. Расстояние двух его прыжков. Он видит меня и срывается с места. Черт подери, какой же он быстрый. Как в учебных фильмах. Он отталкивается от земли второй раз и летит прямо на меня, когда я всаживаю три иголки ему в голову. Голова взрывается, как перезрелый арбуз, который расстреляли из дробовика. Проблема с Кари в том, что они слишком полагаются на свое физическое превосходство. И если у них есть выбор между стрельбой и рукопашной, они предпочитают рукопашную. Возможно, в 9 случаях из десяти такой подход сработал бы. Но не со мной. Я всегда голосую за стрельбу. Обезглавленный труп Скари падает в полуметре от меня. Остается только последний штурмовик. Или не остается? «Я снял одного на склоне», — сообщает мне Дюк. «Ты жив, Алекс?» «Живее всех живых». Этой хохмы он все равно не знает. «Тогда пошли собирать трофеи», — говорит Дюк. Чувствуя я, что наши приключения в этих лесах затянутся надолго».